Большинство его армий состояло из солдат, рекрутированных в Персии и Руси. Китайский полководец из Северного Китая Ше Танг Це был назначен главнокомандующим. В целом отношение Хубилая к Китаю очень отличалось от его предшественников. В 1264 году он сделал хан Белик Пекин своей столицей. В 1271 году, следуя китайскому стандарту, он дал своей династии новое имя Юань. Он рассматривал Китай как наиболее ценную часть своих владений и постепенно оказался под влиянием китайской культуры, приняв буддизм как собственное вероисповедание. Новая политика Хубилай также находила отражение и в его военных операциях. Он использовал все возможности для спасения китайцев от ужасов войны и обещал почетный мир каждому китайскому городу, который сдавался добровольно. Эта политика приносила плоды, и в 1276 году монгольский полководец Баян захватил Ханежоу в Шиньяне, где искала убежище вдовствующая императрица и ее сын. Баян отослал их в Пекин где мальчик-император по совету своей матери формально передал свои императорские права Хубилаю. Последний со своей стороны великодушно обеспечил содержание последних Сун. Даже после этого один из сунских принцев продолжал сопротивление в Кантоне, и только в 1279 году весь Китай подчинился монгольскому императору. Хотя властное первенство Хубилая было признано в Китае, в монгольском мире оно встретило противоборство со стороны внука Угаде Кайду. Во время прихода Монке к власти Кайду был среди младших князей соперничающей фракции, которые не рассматривались в качестве опасных и подлежащих казни. Ему было даже дано небольшое владение в районе Илии. Хотя Кайдо вряд ли нравилось преобладание князей дома Талуэ в монгольских делах, он понимал, что пока его ресурсы были недостаточны для противостояния им, и так он сделал своей главной целью объединение Улуса УГД. К 1269 году он был господином Трансаксании и Кашгара, и его лидерство признавалось большинством родичей, равно, как и некоторыми князьями дома Чагатая. Более того, какое-то время он старался не находиться в оппозиции к императорской власти Хубилая открыто, и лишь в 1274 году Кайду почувствовал себя достаточно сильным, чтобы заявить о независимости. Первым шагом Кайду стала попытка изгнать наместников Хубилая из Кашгара, Ерканда и Хатана. В 1276 году он вторгся в центр уйгурии район Куча-Турфан с тем, чтобы потребовать вассальной зависимости и дикута уйгуров. Хубилай быстро среагировал, послал в Центральную Азию экспедиционный корпус под командованием одного из своих сыновей Намагона. Вскоре императорская власть была восстановлена в Кашгаре и Хатане. Но энергичный Кайду не считал себя побежденным. В союзе с сыном Монке и с другим племянником Хубилая Кайду поспешил в Монголию и захватил старую столицу Каракарум в 1277 году. Это событие произвело глубокое впечатление на монгольских вождей. Все те, кто считался принадлежащим к старо-монгольской партии и выступал против прокитайской политики Хубилая, теперь смотрели на Кайду как на своего лидера. Понимая серьезность ситуации, Хубилай послал своего лучшего полководца Баяна в Монголию. Кайду и его союзники были разгромлены, и Каракарум вернулся под власть Хубилая в 1278 году. Однако Кайду все еще контролировал Западную Монголию и большую часть Туркестана, отрезав линию коммуникации между Китаем.